Глава 5. Тис 74.12. И каким следователем ты хотела бы стать, если бы можно было попасть в детективный роман? Мистер Ипклав. О, я сыщик любитель. Сразу говорю. Только без дурацкой болтовни. Пуаро Точно. Меня каждый раз бесит, когда сыщик подходит к человеку и начинается что-то типа... «У меня нет никаких полномочий, и я понимаю, что вы, возможно, убийца, но скажите, это вы сделали?» «Мистер Репклав, вот это хуже всего. Я обожаю такие книги, но мне хотелось бы, чтобы авторы хоть немного уважали своих персонажей». Тис 7412. «Ты сама ведь такую глупость никогда не ляпнешь, а?» «Мистер Репклав, ни за что». Селия медленно выпрямилась и отошла от окна. И так ее муж и так называемая подруга сговорились и замышляли что-то против нее. И она, Селия, не сошла с ума. У нее не было паранойи. Никак иначе нельзя было истолковать фрагмент разговора, который она только что слышала. Они планировали не вечеринку, сюрприз на ее день рождения. Они хотели подчинить ее себе, сделать своей марионеткой. У нее было два варианта. Во-первых, она могла прикинуться, что ничего не слышала и ни о чем не подозревает, вести себя нормально, насколько это было возможно в данных обстоятельствах, и подыгрывать им до тех пор, пока не выяснит, что они затеяли и зачем им это нужно. Второй же вариант заключался в том, чтобы задать Питу прямой вопрос, как только он вернется в дом. Этот вариант имел свои преимущества. Пит, застигнутый врасплох, мог выдать себя. Однако с Элью беспокоила доза, которую он упомянул. Допустим, она объявит, что ей все известно. А вдруг Пит после этого набросится на нее, свяжет, вколет ей какой-нибудь дрянь, и она навсегда забудет, кто она такая на самом деле. Кто-то уже однажды сделал это со мной. Кто-то держал меня за руки, придавив к полу. Этот человек говорил, что я получила по заслугам. Воспоминание было мимолетным, и все-таки Селия была уверена в том, что не Пит в тот раз издевался над ней. Она не помнила лица мужчины, но этот голос уже где-то слышала. А Пита я не знаю». Вот в чем проблема. Вот что мучает меня весь день. Он не напоминает мне никого из знакомых. Сегодня я увидела его впервые. За дверью раздались шаги, и Селия приняла решение. Она пока продолжит притворяться, что действительно живет в этом нелепом доме, в этом жалком городишке. Будет делать вид, что она — скучная мамаша из среднего класса. Ей необходимо узнать, кто такой на самом деле Пит и зачем он все это устроил. Но нельзя забывать о том, что он намерен дать мне какую-то дозу. И как он собирается это сделать? Вколоть? Подсыпать порошок в стакан? Селя решила не принимать от него ни еды, ни питья. Однако она не знала, как обезопасить себя от укола. Если муж планирует сделать ей инъекцию, то, скорее всего, попытается провернуть это, пока она спит. Значит, ей сегодня нельзя спать. И как она сможет бодрствовать до утра? Селли едва держалась на ногах. Ей хотелось только одного — лечь и спать целую вечность. Никогда в жизни она не испытывала такой усталости. Нужно хотя бы постараться избегать Пита, пока он не уснет, и ни за что не ложится спать рядом. При этой мысли у Селли мурашки побежали по коже. Нет, она не будет спать в одной постели с незнакомцем. Несмотря на слова Пита, фотографии и вещи, найденные в доме, она знала одно. Пит не был ее мужем. Он был для нее посторонним. Он мне не муж, потому что я не замужем. А я не замужем, потому что не нуждаюсь в муже и не хочу заводить семью. Пит открыл дверь как раз в тот момент, когда Селия поморщилась от боли. «Это уже начинает мне надоедать», — подумала она, потирая виски. «Может быть, если как следует сосредоточиться на этих проблесках, воспоминания станут четче? Может быть, я смогу вспомнить свою жизнь, и эти проклятые головные боли исчезнут?» Пит снял пальто и ботинки, с сочувствием посмотрел на нее. На этот раз Элия была на стороже, и поэтому заметила, что он притворяется. Мужчина улыбался, но взгляд был холодным, безразличным. Ему действительно плевать на меня. Он играет роль. Мне только нужно выяснить, зачем. Вижу, ты совсем без сил, а? – сказал он, подойдя к ней. Пойдем, уложим тебя в постель. Я еще на взводе, возразила Селия, сделав над собой усилие, чтобы не отдернуть руку, пока он поглаживал ее по плечу. Наверное, посижу тут немного. Он нахмурился. Может, не стоит? Мне, правда, кажется, что тебе надо лечь. У тебя круги под глазами. Нет, я знаю, что сейчас не усну, ответила Селия. Никак не могу отвлечься от этого убийства. Я буду полночи ворочиться с боку на бок и мешать тебе. Она произнесла это с ласковой улыбкой, как будто ее на самом деле заботил его сон. Его пальцы сжали плечо Селии, не сильно, не болезненно, но твердо так, чтобы дать ей понять, что возражения не принимаются. «Идем, Сэл», — произнес он с очередной фальшивой улыбочкой. «Доктор Пит настаивает». Она стряхнула его руку. «Я сама знаю, как будет лучше для меня, Пит. «Уверена?» — переспросил он, задумчиво глядя на нее. От этого взгляда у Селли все сжалось внутри, ее охватил невыносимый, парализующий ужас. «Сделай вид, что ничего не заметила. Сделай вид, что это просто игра. Нельзя показывать им, что ты боишься». «Ну, конечно, уверена», — небрежно произнесла она, и, обойдя его, подошла к раковине, чтобы вылить вино и вымыть бокал. Она специально повернулась спиной к Питу, чтобы усыпить его подозрения. Пусть продолжает думать, что она ничего не подозревает, считает его своим мужем, нисколько не опасается. «Как хорошо, что он не слышит биения ее сердца», — подумала она, иначе он сразу бы все понял. Селия чувствовала на себе взгляд Пита. Как ей хотелось бы прочесть его мысли, узнать его планы. Она сполоснула бокал и поставила его на сушилку. Обернувшись, она увидела, что Пит стоит на прежнем месте и наблюдает за ней. «Тогда посмотрим какое-нибудь шоу», — предложил он. «Ты что?» Терпеть не могу этот бред. Едва не вырвалось у нее. Потом ей пришло в голову, что это предложение было частью программы, плана по превращению ее Селии в куклу, которой можно было манипулировать. Он приписывал ей определенные черты личности, чуждые ей интересы, совсем как Дженнифер, которая настаивала на ее увлечении бегом. Отлично. «Давно не видела семейство Кардашьян», — воскликнула она. Ей странно было произносить эти слова, как будто это говорила не она, а кто-то другой. Безумие какое-то. Она вообще редко смотрела шоу и новости по телевизору, предпочитала фильмы и книги. Она стопила зубы в ожидании жгучей боли, которая обычно следовала за правдой, но ничего не произошло. Может быть, ее настоящая личность наконец брала верх. А может быть, действие препарата, который подсунул ей Пит, начинало ослабевать. «Ну ладно, пойдем, Включу тебе телевизор. Я же знаю, что ты постоянно путаешься в пультах и начинаешь раздражаться». Селя пошла за ним в гостиную, уверенная в том, что ее ожидает очередной тест. Пит выбрал из коллекции пультов самый большой и включил телевизор с гигантским экраном. «Какая пошлятина» почему мужчинам обязательно смотреть спорт на экране который занимает пол стены пит оглянулся по какому каналу его показывают значит вот в чем заключался тест если бы она действительно смотрела семейство кардашьян то естественно сразу сказала бы какой канал нужно выбрать в первое мгновение она решила что попалась но потом вспомнила как сидела в салоне красоты Мастер полировал ей ногти, а по телевизору как раз показывали Ким, Кортни и других женщин на букву «К». В углу экрана виднелась большая буква «Е», стилизованная под восклицательный знак. «Е», — выпалила она и заметила во взгляде Пита неуверенность. Потом он отвернулся и принялся нажимать на кнопки. На экране появилась компания дамочек в облегающих платьях и туфлях на высоченных шпильках, которые явно не жалели денег на пластические операции. У каждой женщины в руке был бокал вина, две о чем то спорили. «По-моему, это настоящие домохозяйки», — заметила Селия, устраиваясь на диване. Пит спросил, «В каком городе это снимали?» «Существует несколько реалити-шоу «Настоящие домохозяйки», рассказывающих о жизни богатых женщин Нью-Йорка, Атланты, Нью-Джерси, Майами и так далее. Селия пожала плечами. Она была уверена, что сможет обойти эту ловушку. «Откуда мне знать? Их миллион, наверное, и все они одинаковые. Именно то, что нужно, когда хочешь, чтобы мозг отключился. Посидеть с тобой?» «Не надо. Иди ложись. У тебя, наверное, утром какое-нибудь важное совещание». Он не ответил. Видимо, придумывал предлог, чтобы остаться. Что бы он ни планировал, ему определенно нужно, чтобы я уснула. Наконец, Пит пробормотал. «Ну хорошо, ладно, спокойной ночи». «Спасибо за то, что приехал и избавил меня от Лайла», — сказала Селия, потому что такую фразу должна была произнести любящая жена, которая стремится сделать мужа счастливым и сохранить брак. Я всегда готов поспешить тебе на помощь, ответил он и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Это было самое серьезное испытание, последний экзамен. Селия приказала себе сидеть неподвижно и позволила ему коснуться сухими губами своей щеки, сумела не отвернуться, почувствовав тепло чужого тела совсем рядом со своим, почувствовав на лице дыхание мужчины. Ментол. Наверное, он уже почистил зубы, когда она позвонила. Это прикосновение не было для нее привычным. Она не ощутила желания. Она чувствовала лишь отвращение, которое часто охватывало, если незнакомый человек нарушал границы ее личного пространства. Она не любила, когда посторонние прикасались к ней. Не любила рукопожатия. Неприятный момент миновал. Но Сэлли показалось, что прошло 200 лет. Пит вышел в холл и начал подниматься по лестнице, а она сидела напряженно, прислушиваясь к его шагам. Какое-то время он расхаживал по спальне, и Селли пыталась понять, что он там делает — ищет пижаму или заправляет шприц с наркотиком для непокорной жены. В конце концов она пришла к выводу, что Пит надевает пижаму. Потом он зашел в ванную комнату, Убавив громкость, она услышала скрип пружин. Пит лег в постель. Через несколько минут она обмякла, уронила голову на грудь. Глаза закрывались. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы очнуться. «Плохо. Нельзя сейчас засыпать, иначе он прокрадется вниз и сделает мне укол, пока я буду в отключке. А когда я проснусь завтра утром, снова забуду, кто я на самом деле». «Стану его маленькой покорной степфордской женой». Она поднялась, потянулась, потом решила сходить на кухню и раздобыть что-нибудь поесть. Если она будет жевать, то не уснет. Внимание Селли привлекла коллекция фотографий на стене гостиной, и она вспомнила, что утром эти снимки ей не понравились. Она подошла и присмотрелась к коллажу из семейных фото, вставленному в большую раму. Селли внимательно рассмотрела каждый снимок, пытаясь поймать ускользающую мысль. На всех они были сфотографированы втроем. Она сама, Пит и Стефани. Не было отдельных снимков, не было обязательной фотографии ребенка с лицом перемазанным шоколадом на карусели с подтаявшим эскимо. Не было фото Селли с Питом без дочери. «Это неестественно». Должно же быть что-то еще. Какие-то фотографии из нашей молодости, с тех времен, когда мы только начали встречаться. Единственное фото без Стефани в этом доме — наш свадебный портрет, который я видела в спальне. Странное впечатление от этих фотографий. Чувство, которое Селия не могла описать словами, беспокоило ее, словно ресница, попавшая в глаз и заставлявшая без конца моргать. Почему-то нет фотографий Стефани в раннем детстве. Должны же быть снимки с первого дня рождения, младенца в коляске, все такое. Все мысли вылетели из головы, и она наклонилась к стеклу. Вот оно. Она поняла, в чем дело. Все фотографии, все до единой, были сделаны совсем недавно, потому что они постановочные. Их нащелкали за несколько часов, пока я ничего не соображала. Пит с Дженнифер или без неё отравил меня, дал мне какой-то препарат, чтобы заставить меня забыть прошлое, сделать пассивной и покорной. На всех снимках у нее были отсутствующий взгляд и расширенные зрачки. Даже улыбка выглядела какой-то вялой. И так ее накачали наркотиками, наделали фальшивых снимков Потом повесили снимки в этом доме, привезли ее сюда и оставили с незнакомыми людьми. Селия испытала внезапное паническое желание бежать без оглядки, скрыться, и исчезнуть в ночном лесу. Это был не ее дом. Это была не ее семья. Селия никогда прежде не бывала в этом городе. Теперь она знала это. Но что делать дальше? Кому обратиться? Глупо было садиться в машину и ехать неизвестно куда с такими провалами в памяти, не зная, где она живет на самом деле, где ее друзья и семья. А оставаться еще глупее. Глупо сидеть на месте, когда знаешь, что ловушка вот-вот захлопнется. Когда я читала детективы, такое поведение героев всегда раздражало. Селя оглядела гостиную. Действительно, ни одной книги. Ни книг, ни журналов, ни газет. Ничего такого, что можно было бы почитать. Даже если бы она не была убеждена в том, что ее обманывают, отсутствие книг сказала бы все. У нее всегда была книга в сумке, журнал на тумбочке у кровати, газета на кухонном столе. Она любила перелистывать страницы, прикасаться к бумаге, держать книгу в руках, любила запах типографской краски. Она купила себе электронную читалку, но кончилась тем, что устройство пылилось на полке. Она не могла читать с экрана, это не приносило никакого удовольствия. «Не отвлекайся, тебе надо принять решение прямо сейчас. Либо ты останешься, продолжишь играть роли, и попытаешься выяснить, что происходит и кто эти люди, либо сбежишь из этого дома на свой страх и риск». Наверху скрипнула половица. Пока Селия предавалась размышлениям, Пит поднялся с кровати. Она подозревала, что мужчина стоит на лестничной площадке, прислушиваясь, и гадая, уснула она или нет. Селия бросилась на кухню и принялась шарить по шкафам в поисках еды. Заглянув в кладовую, она поморщилась. Полки были забиты продуктами длительного хранения, кексами, пакетами чипсов и сырных шариков, фруктовыми батончиками из синтетики. Она не ела такую дрянь и старалась покупать продукты в больших упаковках, чтобы снизить количество мусора. Снова скрип. Пит спускался по лестнице. Сэлли схватила небольшой пакет кукурузных чипсов со вкусом «ранч». «Фу, когда я в последний раз это ела?» «В четырнадцать лет?» «И налила большой стакан воды». Первый пролет лестницы был коротким, всего три ступени. После площадки начинался второй пролет, ведущий наверх. Дверь кухни находилась в противоположном конце холла, но Селия, возвращаясь в гостиную, различила какую-то тень на маленькой лестничной площадке. Пит прятался там и подслушивал. Селия вернулась в гостиную, нарочно громко топая, шурша пакетом чипсов и напивая в полголоса. Она еще не разобралась в мыслях и ощущениях, и ей не хотелось снова вступать в спор с Питом. И еще она не хотела, чтобы он подумал, будто она заснула, и он может застать ее врасплох. Сонливость исчезла. Наоборот, Селия чувствовала себя более бодрой, чем пять минут назад. Сердцебиение участилось, кровь шумела в ушах. Она еще многого не понимала... Однако начинала складывать кусочки головоломки, точнее, начинала собирать их. Пока было непонятно, как их складывать, но, по крайней мере, у нее было что-то. Но у нее есть не только это, подумала Селия, откинувшись на спинку дивана и пытаясь расслабиться. Память возвращалась. Она вспомнила, что не любит, когда к ней прикасаются незнакомые люди что она покупает книги, журналы и газеты, что она не ест вредную пищу. Теперь она могла отличить реальность от ложных представлений, которые ей навязывали, и эти мысли не сопровождались головной болью. «Они не смогли меня уничтожить», — торжествующе сказала она себе, открывая пакет и с громким хрустом разгрызая чипсы. «Я скоро все вспомню». Ощутив искусственный вкус, она едва не подавилась. Схватила воду и выпила залпом полстакана, чтобы избавиться от крошек во рту. Селия с отвращением бросила пакет на стол. Как люди могут есть подобную гадость каждый день? Потом она подумала. Интересно, чем сейчас занят Пит? Он все еще стоит на лестнице? Наверное, размышляет, что делать дальше. Попытаться уговорить ее лечь в постель? «Или применить силу?» «Ты не сумеешь подчинить меня», — в ярости думала она. «Ты не превратишь меня в своего послушного робота». Она сделала звук погромче. Не слишком, чтобы не разбудить Стефани, но достаточно, чтобы Пит понял, что она еще не уснула. Через минуту скрипнула ступенька где-то наверху. Селли облегченно выдохнула. Она определенно чувствовала себя спокойнее, когда Пит был далеко. Его поведение могло означать только одно: Пока он в доме, ей угрожает опасность. Спать здесь было рискованно. Но куда мне идти? У меня в телефонной даже нет номера родителей, а подруге я не могу доверять. Она попыталась вызвать в памяти образ какого-нибудь друга или подруги из прошлой жизни. Из другого города, но к немалому раздражению ничего не получилось. Может быть, она собрала не так много кусочков в головоломке, как ей казалось. Селия посмотрела на часы. Половина первого ночи. Ресторан закрылся около девяти. Почти два часа она провела на парковке, ожидая, пока полицейские разрешат уйти, поскольку ее мысли были заняты таинственным разговором и поведением Пита. Она успела забыть о миссис Кориган. И вдруг ей пришло в голову, что, возможно, убийство не было связано со вздорным нравом старухи и имело непосредственное отношение к ней, с Кто-то явно попытался подставить ее, сделать так, чтобы ее арестовали за убийство или хотя бы считали подозреваемой. Однако у полиции просто не могло быть никаких улик против нее. Более того, Селия ни на минуту не покидала кухню ресторана, так что она сомневалась в том, что полицейские надолго заинтересуются ею, тем более арестуют. Однако это осложняло жизнь, и теперь она поняла, что преступник хотел, так сказать, убить сразу двух зайцев. Произошла не просто трагическая гибель пожилой женщины, которую никто в городе не любил. Преступник пытался убрать с дороги ее, Селию. Но почему? Она не знала никаких корпоративных секретов. Судя по навыку готовки, она работала не в офисе, а в ресторане. Селия не собирала сплетни, не была свидетельницей тяжкого преступления, по крайней мере, насколько помнила. Она была обычной женщиной, чей муж хотел изменить ее, подавить ее личность. Может быть, убийство старухи и поведение Пита были как-то связаны? Селия искренне надеялась на это. Если пить не имел отношения к убийству, значит, у нее был еще один враг. Нет уж, спасибо. Ей хватало и одного непонятного жуткого заговора. Селия успокаивала себя мыслью о том, что ареста можно не опасаться. Тот, кто планировал ее подставить, плохо продумал действия. У полиции не было и не могло быть никаких улик, указывающих на нее как на убийцу. Более того, множество людей работали с ней в ресторане и наверняка готовы были засвидетельствовать, что она целый день провела на кухне. Сели обдумывала проблему с разных сторон. Она обожала разгадывать загадки. Именно поэтому зачитывалась детективными романами. Она всегда старалась понять, кто убийца, еще до того, как это сделает главный герой. Проблема заключалась в том, что ей очень мало было известно о жителях города и их взаимоотношениях. Миссис Кориган ненавидела ее, а больше она ничего не знала. Даже не представляла, в чем заключалась причина этой вражды. «Почему же ничего? Ты еще знаешь, что Лайл Кориган должен получить от нее немаленькое наследство. Для большинства людей деньги — это серьезный мотив». Для него несложно было подставить Селлию. Он же работал в полиции. Допустим, Лайл убил тетку, но почему не приложил больше усилий для того, чтобы Селлию заподозрили в преступлении? Она потерла глаза. Это не имело никакого смысла, как и все, что произошло за вчерашний день. Тело и мозг Селлии нуждались в отдыхе для того, чтобы разоблачить Пита и распутать загадку убийства миссис Кориган, Ей необходимо было поспать, но она не хотела спать в этом доме. Это было опасно. Увы, все остальное было не менее опасно. Она не могла спать на улице, во дворе, в лесу, а поблизости у нее не было ни друзей, ни знакомых. Возникла идея позвонить Кэтрин, но потом Селли решила, что Кэтрин тоже может участвовать в заговоре. Она вспомнила, что разговоры с помощницей казались ей искусственными, как будто реплики Кэтрин были заготовлены заранее, а Сели отвечала не в попад. Единственным человеком, который показался ей немного знакомым, был Уилл. Но это не обязательно означало, что ему можно доверять. Может быть, он просто был более талантливым актером, чем остальные. Она знала только одно место, где можно было безопасно переночевать, но сначала необходимо сделать так, чтобы Пит не последовал за ней. Селия встала с дивана, взяла открытый пакет с чипсами и, прокравшись к подножию лестницы, прислушалась. Она решила, что если Пит стоит там и увидит ее, она просто скажет, что услышала шаги в комнате Стефани. Но на лестнице никого не было. И со второго этажа не доносилось ни звука. Она прошла на кухню, выбросила недоеденные чипсы в мусорное ведро и сняла с крючков два комплекта ключей свои и Пита. У Пита на кольце было всего четыре ключа, а у нее почти двадцать. Несколько ключей, естественно, подходили к разным дверям в ресторане, но она понятия не имела, зачем ей нужны остальные. А вдруг их нацепили сюда нарочно, чтобы сбить меня с толку? Нет, это было бы чересчур. И все-таки, вспомнив разговор Пита и Дженнифер, Селия решила, что они вполне способны на такое мелкое издевательство. Она принялась перебирать связку, сличать ключи на кольце Пита со своими. Удивляясь собственному терпению, она в конце концов установила, что один из его ключей подходил к двери дома, второй разумеется, был от машины, а третий — от ресторана, как она и подозревала. Она решила, что четвертый ключ открывал его офис. Селия сняла с кольца Пита ключ от ресторана, сунула его в карман, прихватила с кухонного стола сумку и зарядное устройство, выключила свет. Держа в руке кроссовки, она бесшумно выскользнула на улицу и закрыла за собой дверь на ключ. Потом торопливо обулась и побежала к машине. Ее подгонял страх. Она опасалась, что Пит в любой момент может заметить ее исчезновение. Прежде чем завести машину, она заблокировала двери. В тот момент, когда Селия повернула ключ зажигания, на втором этаже загорелся свет. Пит все это время только притворялся спящим, а на самом деле ждал, пока она задремлет в гостиной на диване. Выезжая на дорогу, Селия торжествующе улыбалась. Она опередила его, по крайней мере на время. Вскоре Селия въехала в город. На улицах было совершенно темно и тихо. Она не заметила никаких признаков жизни, ни одного освещенного окна. На дороге тоже царила кромешная тьма. Фонари находились очень далеко друг от друга. Небо почему-то было абсолютно черным. Селию это удивило. Она думала, что за городом, где нет смога, можно увидеть яркие звезды. Может быть, сегодня просто пасмурно, решила она. Потом сказала себе, что не время размышлять о небе и звездах, когда ей угрожает опасность. Полицейские уехали, и единственным напоминанием о том, что на парковке произошло преступление, была желтая лента вокруг мусорного бака, шуршавшая на ветру. Селия выбралась из машины, бросилась к черному ходу, торопливо открыла дверь, вошла и заперла ее за собой. Потом зашла в свой офис и закрылась изнутри. Вчера Селия обнаружила в нижнем ящике шкафчика для документов кое-какие вещи, вероятно, прихваченные из дома на случай, если во время готовки испачкаются блузка или брюки. В ящике лежали также туалетные принадлежности. Она решила, что переночует здесь. Завтра приведет себя в порядок, как сможет, наденет свежую одежду, и никто не узнает о том, что она спала в кабинете. Конечно, сейчас ей не помешала бы раскладная кровать, на которой можно было бы вытянуться, но на самом деле это было неважно. Все, что ей было нужно — ощущение безопасности, и теперь, когда отпитые ее отделяли несколько миль и запертая дверь, Селия, наконец, успокоилась. Она легла на пол, прижалась спиной к двери и почти сразу уснула.